Глава 28 Ректор оказался расторопнее, чем я думал. Трехдневного срока ему не потребовалось. Уже после окончания занятий куратор Ревиевир отозвал меня в сторонку и сообщил. «Поздравляю, сэр Мортогар! Вы разозлили нашего ректора так, что он готов скипятить море!» «И какой номер?» – спросил я, стараясь концентрироваться на хорошем. Тот же самый. Ваш сосед съезжает. Он будет жить в городе неподалеку. Ясно. Значит, Гиптиус просто хотел, что называется, посмотреть мне в глаза. Для того и подселился в одну со мной комнату. Наверняка он из какого-то знатного рода и может себе позволить. Можно наглый вопрос? Обратился я к Ревиевиру. Гиптиус платил за место в общежитии? сэр Мортегар. «О таком не говорят». «А если говорят, то с кем?» «Если разговор серьезный, то я слушаю. Я ведь ваш куратор, к кому обратиться, как не ко мне?» «Ну, мне бы не хотелось расстраивать ректора». «И это мудро», — поднял указательный палец Ревиевир. «Зачем ссориться с уважаемым человеком? Ведь покой души стоит дороже десяти желтых кругляшков». «Вообще смешная цена за месяц спокойной жизни», — согласился я. Ревиевир растянул губы в улыбке. «А у вас есть задатки мага воды, сэр Мортегар? Вы умеете играть течениями, даже подводными». «Смотрел клан Сопрано», — скромно потупился я. Ревиевир сделал вид, что понял. «Мой человек подойдет до отбоя, узнает, как вы устроились». И, пожав руки, мы расстались, весьма довольные друг другом. Ревиевир двинулся к кабинету ректора, а я отправился вызволять Натса. Подойдя к ее двери, я замер в ужасе. Из двери торчало лезвие, пробившего ее насквозь меча, испачканное кровью. Я ворвался внутрь с бешено колотящимся сердцем. «Морт, все нормально! Это самооборона!» Натса выставила передо мной ладони. одна из которых была забинтована. Кто-то украл бумажку с объявлением, и старшекурсники стали подсылать первокурсников, чтобы посмотреть, как я их бью. Меч гораздо лучше работает. «Ну ты даешь!» выдохнул я с облегчением. «Ладно, собирайся, идем домой». Сильно порезала. наца не сразу поверила. Она стояла посреди комнаты, смотрела в большое круглое окно, на фонтанчик в углу и хлопала глазами. «Ты серьезно? Наша с тобой комната?» «Да, семейным студентам идут навстречу», — улыбнулся я. «Видишь, как мы удачно поженились?» «Брррр!» — содрогнулась она, но я не обиделся. Мне и самому было не по себе от таких перемен в личном статусе. Может, потому я и суетился, как ужаленный, что боялся завалить некий условный экзамен на главу семейства». «Ну ты хоть немножко рада?» – спросил я. Вместо ответа наца молча придвинула одну кровать к другой. Однако мы не успели даже поцеловаться. У меня загудело зеркальце. «Это Авелла и Лариотис», – сказал я. «Хочу поинтересоваться насчет твоей послушности». наца кивнула и устроилась рядом со мной на кровати, даже преклонила голову к моему плечу. Застолбила. «Я чувствовал себя неудобно перед Авеллой», но заставил внутренний голос заткнуться. В конце концов, я семейный человек, надо расставлять приоритеты. Сначала жена, потом все остальные, сколько бы их там ни было. К счастью, звонил Лариотис. Он сидел, судя по фону, в кресле у Тали дома и философски посасывал трубку. «Хорошо смотритесь», — сказал он. «Только ошейник выбивается, а так картинка». «Мы женаты». похвастался я. Лариотис поперхнулся дымом и закашлялся. Чуть вдалеке кто-то вскрикнул. Что-то упало и разбилось. Лариотис, выругавшись, схватил зеркальце и вылетел на улицу. «Ты не мог как-нибудь осторожнее начать этот разговор?» – зарычал он. «Я всю ночь, всю долгую, трезвую, бессонную ночь вытирал сопли белобрысой». А теперь ты хочешь сказать, что я должен выплясывать перед твоей полусестрой? Я намного готов ради брата по ордену. Но ты подошел к опасной границе. И кроме того, что значит женаты? Ты спрашивал у главы ордена разрешение на брак. А мне оно нужно? Изумился я, даже перестав сокрушаться из-за тали. Разорви тебя четыре стихии, Мортогар! Как мне остачертела твоя тупость! Ты рыцарь! Ты с потрохами принадлежишь ордену и клану. Магические браки среди воинов не приветствуются. Это допустимо только в виде награды за особые заслуги. А у тебя из заслуг только придурь, граничащая с безумием. Это мирской брак, виновата, сказал я. Лариотис сплюнул и выдохнул. Так что ж ты сразу не сказал, дурак? В землю меня загонишь раньше срока. Ну, рад за вас что ли? Совет да любовь, счастье и все такое прочее. Ага, спасибо, оживился я. Но тут проблемка. Натца одновременно моя супруга и рабыня. Что-то там засбоила, и теперь она слушается каждого моего слова. Воспринимает как приказы. Это можно как-то исправить? Лариотис задачился, Почесал переносицу, посмотрел на Натца. Эй, убивашка, не обидишься, если он мне покажет? Постараюсь. — сказала Натца и немного отстранилась. — Вытяни руку, — сказал я. Рука наца перевязанная бинтом, вытянулась по направлению к зеркальцу. — Ясно, — кивнул Лариотис. — Скажи-ка мне, брат мой Мортогар, какой у тебя ранг того, о чем я думаю? Возникла неудобная пауза. — Ты позавчера говорил, что у тебя чего-то там поднялось, — напомнила наца Об этом в другой раз расскажете. Вмешался Лариотис. «Давай про ранг!» «Пятый», — сказал я. Наца присвистнула, а Лариотис вскинул брови. «Видать, сильно тебе этого дела не хватало, раз так лихо в рост пошел». «Ну вот тебе собственная разгадка. Ты маг огня, у тебя пятый ранг. Это уже серьезный волевой уровень. Дойдешь до шестого, она даже некоторые твои мысленные желания исполнять начнет». Если уже не. Помнишь, ты спрашивал, почему я не живу с рабыней? Потому что у меня шестой ранг силы. Была у меня одна. Год душа в душу прожили. И я снял с нее ошейник. Первым делом в лицо плюнула. Потом чуть глаза не выцарапала. Ну и убежала. Лицо наца окаменело. Вытянутая рука чуть подрагивала. А я вспомнил то безумие, которое нас охватило на скале. Оно ведь меня охватило. А наца просто подчинилась моему желанию. Как же это, блин, плохо. Глаза, да? Пробормотал я. Ага, сказал Риотис, изображая сочувствие. Но вам это не грозит. Ты ведь не снимешь с нее ошейник. Впереди у вас долгая и счастливая жизнь в любви и согласии. «Примите мои искренние соболезнования!» Он стоял спиной к дому, и я видел кусочек окна, сколышущийся на ветру занавеской. На миг занавеску приподняло довольно высоко, и я заметил, что там в доме у окна кто-то стоит. Талли или Авелла. Тогда я не придал этому значения. Потом я об этом пожалел. «Ладно», — вздохнул я. «Нам собираться надо, пока светло». «Гулять в романтических местах?» «Спросил Лариотис». «Не, охотится на оживших мертвецов». «Дело», — одобрил Лариотис. «Пиши, если что. Попробуй перенаправить огненную силу в землю. Ну, ты знаешь. Думаю, должно получиться». Я отложил зеркальце, которое теперь снова лишь отражало, и повернулся к Наца. «Опусти руку». Она послушно положила руку на коленку, зажмурилась. «Только-только все стало так хорошо», — тихо сказала она. «А теперь я даже не знаю, стало ли». «По крайней мере, это все объясняет». Она вопросительно покосилась на меня. «Не могла ты в меня влюбиться. Сама же говорила, из-за того, что во мне живет средоточие и сила огня, тебе, скорее всего, просто сразу поработило». «Нет! Лариотис же сказал, что только шестой ранг!» «Да мало ли что он сказал!» вскочил я с кровати. «Он простой маг, и с такими, как я, дел не имел. Да вся моя жизнь до встречи с тобой ярчайшее доказательство того, что ни одна нормальная девчонка ко мне на милю не подойдет. Я ненормальная», заметила наца «Ты понимаешь, о чем я?» «А как же Авелла?» вскочила теперь и наца «Она-то не рабыня. Она просто видела слишком мало добрых людей». Морд, пожалуйста, перестань! А почему ты меня сейчас успокаиваешь? Не унимался я. Потому что мне этого хочется. Потому что я хочу, чтобы ты убедила меня, что все по-настоящему и... От пощечины я полетел на пол. В голове зазвенело. Ты этого хотел? Наклонилась надо мной наца Точно нет. Прошипел я, прижимая к пылающей щеке ладонь. Все по-настоящему. Она опустилась на коленки и поцеловала меня в другую щеку. Извини, что сразу так отреагировала. Выбора-то у меня все равно нет. И знаешь, если выбирать между смертью и таким вот странным рабским браком с тобой, я выбираю второе. Смерть мне никогда не нравилась. Шагать с ней рука об руку бывает приятно. Но когда она заглядывает в глаза, наца покачала головой. В общем, я не буду двигать кровать обратно, а там, как знаешь. Мне нужно долго страдать и сомневаться. Знаю, знаю, я потерплю. Тут в дверь вежливо постучали. Я поднялся на ноги, гадая, насколько красноречиво выглядит моя правая щека. И не стоит ли ее чем-нибудь замаскировать. Потом мысленно плюнул и пошел открывать. За дверью оказался высокий и широкоплечий парень. Курс, наверное, третий-четвертый. Надо мной он возвышался на целую голову. С этой высоты он накинул меня равнодушным взглядом и сказал. «Добрый вечер. Я тут где-то деньги обронил». «Не попадались?» «Деньги?» – удивился я. «Ага, десять соусов». «А, да-да, конечно». Я достал из кармана заранее приготовленные деньги и сунул их в руку гостю. О." Подбросил он монеты на ладони. «Повезло! Выручил!» «Кстати, глянь, не твоя жена потеряла!» Он протянул мне свернутую голубую материю, гладкую как атлас. «Я узнал костюм для плавания, подобный тому, что носила Сиектян». «Точно! Спасибо!» Сказал я, забрав сверток. Парень вздохнул, как человек, выполнивший тяжелую работу, и сказал. «Еще я должен тебе пробить!» Я моргнул. «Что?» «Обязан пробить!» «Не понял. Это чтобы ты понимал, что к чему!» «Да я вроде...» «Ты вел себя неправильно, сэр Мортогар!» «Устав притащил!» «Главой клана грозился!» «Был дерзок!» «В общем, да, я тебе один раз пробью, и все будет хорошо!» «Морт!» Насторожилась нация, делая шаг к двери. «Все нормально!» Я, не глядя, остановил ее взмахом руки. «Давай, будь мужиком!» – подбодрил меня парень. Я обреченно кивнул. Подумал о том, чтобы втихаря призвать кольчугу, и отказался от этой идеи. «Хватит читерства!» Надоело, честное слово. К тому же моего знания физики не хватало на то, чтобы прикинуть, облегчит или усугубит удар кольчужная рубаха. Кулак парня врезался мне в живот. Я успел худо-бедно напрячь мышцы своего рудиментарного пресса, но все равно согнулся пополам. Ну вот, парень хлопнул меня по спине. Теперь другое дело совсем. Ты отличный парень, Морд. С тобой приятно иметь дело. Мы с тобой как-нибудь обязательно выпьем, возможно, даже за мой счет. Меня зовут Вукт. Если вдруг чего-нибудь понадобится... «Найди меня, понял?» «Типа чего?» «Спросил я, с трудом выпрямляясь» «Ну там, побеспокоит кто-нибудь в общаге или с экзаменом не срастется» «Если вдруг чего достать, это тоже я, не стесняйся» «Монеты есть, договоримся» «Ладно, бывай» «Кстати, да, поздравляю с бракосочетанием и новосельем» Я закрыл за ним дверь и поковылял к кровати «Ну и что это было?» Спросила наца скептически глядя на меня. «Просто бизнес», – пробормотал я и повалился на кровать. «Интересный подход». «Значит, в купальнике я вызываю у мальчиков не академические мысли и желания, а вот так вот все в порядке», – задумчиво сказала наца когда мы выплыли в своих костюмах из общежития и взяли курс на Черную Скалу. «У всех магов есть свои странности», – заметил я. Некоторые странности действительно было сложно понять. На расстоянии десятка метров Натса в облегающем костюме казалась полностью обнаженной. О том, что я сам выгляжу так же, я старался не думать. Немного спасали ситуацию мечи. Натса свой повесила за спину, как обычно. А я прикрепил меч на пояс. Надеюсь, пояс поверх купального костюма не станет поводом для претензий. «Вообще штука забавная», — заметила наца Она вытянула руки вперед и медленно плыла, вращаясь вокруг своей оси. «Можно даже не шевелиться! Попробуй!» Я попробовал. И вправду, вода как будто сама тащила меня в нужном направлении. «Слушай, я тут подумал!» Я нагнал Натса и поплыл с ней рядом. «Тот мертвец, который напал на меня у скалы, мне кажется, он не напал!» А что он сделал? Я много раз мысленно прокручивал все, что там произошло. Во-первых, он постоянно как бы пытался мне что-то сказать. А во-вторых... наца молча смотрела на меня. А я думал о том, что мы тогда выплыли с печатями воды. наца свою повесила на прилагающуюся к набору серебряную цепочку. А я обошелся простым шнурком. Мне кажется... Он пытался сорвать с меня печать воды, тихо сказал я. Сначала сорвать, потом срезать. Как будто говорил, зачем ты это носишь, идиот.